Короткие рассказы для детей. История 210. Страх Господень отводит от зла. Книга Притчей. 16 глава, 6 стих. Несмотря на тяжелое положение семьи, крестьянин добре не хотел поправить свои дела за счет утраты другого. Он верил, что хозяин кольца вознаградит его за эту драгоценную находку. Поэтому он сказал, «Если Господь услышал наши молитвы и послал на помощь ворона с этим кольцом, то мы в дальнейшем хотим еще преданней служить Отцу Небесному. Вечером ворона выпустили через окно на улицу. Дети легли спать, но Добре не мог уснуть. И как только рассвело, он поспешил к пастору и рассказал ему эту удивительную историю. «Я хотел бы вернуть это кольцо хозяину, но я не знаю, где его найти», — объяснил Добре пастор был очень удивлен происшедшим. Разглядывая кольцо, он пришел в недоумение, увидев на кольце имя и корону царя Станислава. Пастор сразу же сообщил властям о необычной находке. Уже на следующий день в деревню прислали царскую карету, чтобы привести пастора и добры в царский замок. Как радовались дети, когда отец и пастор сели в царскую карету. Мать от радости хлопала в ладоши. Царский придворный, сидящий в карете, рассказал обоим о том, как обрадовался царь, услыхав о находке. Когда они приехали в замок, сам царь встретил их. Добре рассказал царю всю эту историю. Некоторые придворные вспомнили, что ворон несколько дней летал перед окнами замка. Царь подарил Добре много золота и хвалил его за верность и честность. Через год после этого удивительного случая на месте бедной землянки стоял хороший новый дом. Добре купил поля и луга на деньги, полученные от царя. Скот его считался лучшим в деревне. Добре принадлежал теперь к зажиточным крестьянам. Но богатство не ослепило его. Он остался кротким и смиренным. Он вел богобоязненную жизнь и помогал бедным где только мог. До глубокой старости дети приносили ему много радости. А теперь будем молиться и благодарить Бога за то, что Он не оставляет бедных в нужде. Если мы, люди, верные и послушные Его Слову, то Он обильно благословляет нас».